Глава восьмая. Неравный бой. Лорд Лугат демор Начался форменный бардак, а не совет долгоживущих и мудрых разумных. Все пытались высказать свои претензии и узнать мотивы моего решения, естественно, которые я объяснить не мог, да и не хотел. Для всех присутствующих принять человека без обращения в вампиров клан было просто дикостью. Они даже мысли такой допустить не могли. Мне даже начали угрожать кары богов. Знали бы они, что именно эти самые боги замешаны в этом. в миг бы разбежались по своим замкам и боялись бы смотреть в сторону моего клана. Пора было заканчивать, как ранее высказался Мезлен, этот балаган. — Мезлен, я жду твоего решения, или ты только на язык быстр? Как можно язвительнее поторопил его на необдуманное решение. — Я не знаю, зачем тебе этот мальчишка, но можешь попрощаться с ним. Велен выйдет в круг, и когда разделает его, как кусок мяса, то ту компенсацию, которую ты хотел получить от меня, выплатишь мне сам. В порыве злости прорычал голова, несущая смерть. Отлично. Тогда пока прервем совет и соберемся после поединка. Не обращая внимания на возражение я встал и развернулся к выходу. Иос, идешь со мной? Сказал уже на общем и, не оборачиваясь, двинулся к выходу. Остальные члены Совета тоже начали подниматься со своих мест. Как только мы вышли, и за нами захлопнулась дверь, Илвус остановил меня и начал поливать такой отборной бранью, что его фантазии позавидовала бы самая опустившаяся портовая шлюха. Как только начали выходить остальные старейшины, я прервал его и в грубой форме дал понять, что все потом, когда останемся наедине. Он все понял. и до моего кабинета мы шли молча. В кабинете нас ждал Клаус, и как только мы зашли, мальчишка продолжил не очень лестно высказываться в мою сторону. Ругался он вперемешку на разных языках. Клаус, как обычно, открыл рот и пребывал в ступоре от такого обращения к лорду, а я прямо заслушался. Некоторые моменты даже записать хотелось, чтобы потом перечитывать перед сном. «По его высказываниям, кем я только не был, и плодом гомосексуальных утех в доску пьяного демона, которого изгнали из ада замужеложества с каким-то диким безухим кастрированным ослом, и каким-то невиданным мною зверем, недоразвитым выкидышем безмозглой лысой и красножопой макаки, которую насиловала аж декаду целое племя орков-идиотов». потому что только от таких идиотов мог появиться такой тупоголовый, как я. И все в таком духе. Хоть я и половины не понял, но звучало очень красиво. В общем, у парня накипело. Когда фантазия закончилась, и он успокоился, я спросил. «Илвус, откуда ты знаешь наш язык? По крайней мере, материшься ты на нем виртуозно». Два дня под замком очень способствует ничего не деланию. Вот и коротал время, изучая вампирский матерный. «Лугат, хватит мне зубы заговаривать. Рассказывай, что это был за спектакль, и какого ты меня посадил под замок в обход нашей договоренности и не предупредил, что я должен с кем-то выходить на смертельный поединок. Да и вообще...» Я прервал его жестом руки и поинтересовался. «А ничего, что ты сейчас все это говоришь лорду-высшему вампиру? Тебе не страшно?» «Ох, зря я это сказал, потому что дальше на меня вылился новый поток ненормативной лексики, и ее итог сводился к тому, что из меня лорд как изгобленный император. И бояться надо его, грозного Илвуса, потому что если он останется в живых...» что за подставу отравит всех разумных ближайших поселений неким непонятным слабительным, чтобы мы от употребления их крови как минимум пару дней не слазили с нужника. Все? Успокоился? И, не дождавшись продолжения тирады, я серьезным тоном отдал распоряжение. Клаус, подними челюсть. Ты будущий лорд. Не надо так остро реагировать на обычную нездержанность некоторых невоспитанных подростков. Посмотрел на Илвуса в надежде увидеть раскаяние, но куда там. Тот еле сдерживался, чтобы не разразиться новой бранью. «Иди и отдай распоряжение, чтобы подготовили залы истинный и все необходимое для поединка. Предупреди всех старейшин, что мы скоро подойдем». Лаус молча поднялся и удалился. «Так, илус мне некогда сейчас тебе все объяснять». «Давай коротко обрисую ситуацию. Принять тебя в клан не моя прихоть, а просьба одной, но очень влиятельной личности, отказать который подставить под удар всех членов клана я не мог. Наверное, ты догадываешься, о ком я говорю?» маленький кивнул, раздраженно сказал. «Я вам обоим это припомню. Даже если сдохну сегодня, то буду в качестве призрака на мозги вам капать». «Договорились». Только учти, что есть амулеты, отпугивающие духов. Обломал я его выдуманную и маленькую месть. Ладно, давай посерьезней. Твое передвижение на эти пару дней я ограничил в целях твоей же безопасности. Мезлену ты в принципе угрожать ничем не мог, но зная, что ты выживший из той бойни, он мог тебя устранить просто на всякий случай. Далее. Чтобы у старейшин не возникало в будущем вопросов, Ты сегодня должен победить и доказать, что достоин быть равным нам. Ну и заодно отстоять честь твоего будущего клана. Хотя уже сегодня он будет твоим родным домом. видишь что парень хочет перебить меня, я его садил. Давай возражения и вопросы позже. Теперь коротко о темном круге истины. Он есть в каждом клане. это очень сложный артефакт, созданный еще нашими предками». который состоит полностью из магии крови и рун. Считается, что в поединке побеждает тот, кто прав в возникших разногласиях. Так это или нет, я не могу точно сказать, но часто заведомо слабый противник побеждал более подготовленного. Есть такие прецеденты. Ты не должен бояться. Ты уже доказал, что можешь справиться с более сильным врагом. Руны блокируют любую магию, на этот счет можешь не переживать. Так, Клаус тебя проверял и сообщил мне, что у тебя полностью закрыт разум. Такой сильной защиты у тебя при последней нашей встрече не было, да и вообще никакой не было. Сейчас я проведу ритуал принятия тебя в клан. Так как принимаем тебя без обращения в вампира, то такой ритуал я провожу впервые... Его описание нашли только сегодня, в нашей библиотеке. Для этого мне нужен доступ к твоей голове. Ты можешь снять защиту?» видишь что парень колеблется, хотя его можно понять, за половину дня столько на него свалилось, но и других вариантов не было, я его начал дожимать в принятии решения. «Послушай, у нас сейчас нет времени на раздумья. Если ты отказываешься, то говори сейчас». Но помни, что подставишь всех членов клана перед старейшинами. Сейчас я полностью поставил на тебя и не только нашу репутацию». Я замолчал, дав ему паузу, чтобы все взвесить. Но он, почти не думая, ответил. «Я согласен. Но при одном условии, больше не посоветовавшись со мной, никто не будет решать, что мне делать. Это касается и будущего лорда клана». «Да, жесткое условие». «Но выбора у меня нет, и Клаусу придется это доходчиво объяснить». И я ответил «Согласен». Парень кивнул головой, и мы обменялись рукопожатием. «А теперь открой разум, сними рубаху, встань на колени и молчи». В ультимативной форме потребовал я. Иловус выполнил все в точности и снял какой-то амулет с шеи. Его разум тут же стал доступен, а где он взял такую мощную игрушку, оставалось только догадываться. Я открыл книгу, надо было торопиться, времени оставалось немного. Порезал свою левую ладонь, правой начал наносить руны на тело парня своей кровью, в точности как в книге. Потом прочитал небольшое заклинание на вампирском наречии, которое не несло никакой смысловой нагрузки. Руны вспыхнули ярким багровым цветом и начали впитываться в тело парня. Илову сдернулся и упал, но сознание не потерял. Я помог ему подняться. Тело парня было очень горячим. «Мля! Словно током шибанули!» «Не мог предупредить!» Надевая рубашку, обиженно пожаловался он. «Если бы я знал, что такое током...» то обязательно бы тебе о нем сообщил. И поздравляю, Илвус Демор. Теперь ты один из нас. Кстати, в книге написано, что при этом ритуале выживает один из тысячи, сообщил очередную новость парню. Он так на меня посмотрел, что я подумал, что сейчас кинется на меня, и поспешил смягчить ситуацию и оправдался. Шучу. И, кстати... Теперь в твоей ауре должна появиться метка принадлежности к расе вампиров. Не имею понятия, как она у тебя выглядит. Ауры мы не видим, но у нас аура темно-бордового цвета, похожего на кровь. Ладно, приводи себя в порядок, и пора выдвигаться. Мы шли молча. Я переживал и очень надеялся, что моя задумка сработает и парень останется жив. Иначе из-за моей ошибки пострадают многие мои родные. Илвус шел спокойно, но чувствовалось, что он натянут, как тетива арбалета. Я не стал лезть к нему с наставлениями. Надо, чтобы он полностью отдался инстинктам, как в бою в родном поселке. Мы подошли к нужному коридору, там уже собралась толпа и ждали только нас. «Уважаемые!» — как можно громче сказал я, привлекая к себе внимание. Представляю вам нового члена нашего клана — Илвус Демор. У кого есть сомнения в этом, то проверьте ауру молодого человека, если есть такая возможность. Человека я выделил интонацией чтобы напомнить, что его не обращали в нас подобного. Видимо, ауру проверить из присутствующих никто не мог, поэтому всем пришлось поверить на слово. «Я попросил всех удалиться на этаж выше». чтобы наблюдать действия со специального большого балкона и не мешать дерущимся. Остались только мы вдвоем и мизлен с Виленом. — Лугат, ты сегодня сделал самую большую ошибку в своей жизни, решив пойти на конфликт со мной, — не удержался от колкости Мезлен. — Сегодня умрет твой щенок, и тебе недолго осталось, — А насчет будущего лорда Клауса я еще не решил. Возможно, если будешь перед смертью скулить и просить за него, то, может, он еще поживет. Это был уже открытый конфликт и, возможно, межклановая война. При удачном стечении обстоятельств я решил, что Мезлена тоже придется кончать. Нельзя дать ему запереться в замке, оттуда его будет трудно выковырять. Ты стал слишком незержан, и, клянусь, ты ответишь за свою дерзость. А сейчас не надо воздух сотрясать пустыми обещаниями. Давай активировать круг и начнем. Я еле сдерживал себя. Было сильное желание порвать горло этому ублюдку, но этим только бы все испортил. Мы вошли в зал вчетвером. По бокам стояло по одной емкости с кровью объемом литров по пять каждая. Мезлен знал, что делать. Мы одновременно начали неспеша лить кровь в специальные желоба, которая начала заполнять всю площадь пола, и тут же начали вспыхивать руны. Вскоре все пространство пола светилось темно-кровавым цветом. Рунами была исписана вся площадка. Активируясь, они впитывали кровь, и на полу не осталось ни капли. Хоть и назывался зал «Темный круг истины», но был он прямоугольной формы. По периметру на балконе уже собрались старейшины с одним или двумя своими приближенными. Там же находился Клаус. Все это время Илвус молчал и был хмур. После активации я взял его за руку и отвел чуть в сторону. Сейчас был самый важный момент, на котором мною все было построено. «Илвус, ты готов?» «Разве к такому можно быть готовым?» Задал он риторический вопрос. «Хотя, какой вопрос такой ответ? А теперь послушай меня. Вот этот молодой вампир...» Я указал на Вилена, который ждал его уже в центре зала. «Это он руководил нападением на деревню, и это лично его инициатива. Тогда он скрылся. Но, по сути, это он виноват в смерти твоих близких». Весь расчет был на то, что я смогу воспоминаниями о чувствах к родным и их гибели разбудить того хищника, который тогда устроил жаркий прием нападавшим, и, указав на виновника торжества, я добился успеха. Илвус закрыл глаза, постоял так какое-то время, а когда его веки поднялись, я аж отшатнулся. «Это был уже не Илвус». И кто сейчас был передо мной, я не мог определить, но одно знаю точно. Это существо создано для убийства. Теперь я был уверен в успехе своей задумки. Велену конец. Даже я сомневаюсь, что смог бы сейчас выстоять против этого парня. В руках я держал его амулет с шеи, который смог незаметно снять, разрезав ногтем шнурок. Мне нужна была уверенность. что он не устроит тут бойню, а Клаус вовремя сможет обезвредить его так же, как в тот день в деревне. И при ритуале посвящения его можно было не снимать. Просто мне нужно было знать заранее, как открыть его разум для удара, если Иловус потеряет контроль над собой, хотя и сейчас он вряд ли что-то контролирует. Может быть, зал и блокировал бы магию амулета? но, догадываясь, кто мог его передать парню, я в этом очень сомневался. Магия богов нам не подвластна. Вся моя комбинация была чистой водой авантюра, а каждая мелочь могла все испортить, и тогда последствия были бы непредсказуемы и фатальными. Но другого способа выполнить просьбу бога и не подставить весь рот под удар я просто не видел. Илвус уверенно приблизился на расстояние трех шагов к своему противнику и стоял, молча разглядывая его. Он был на пол головы ниже, и со стороны смотрелся даже смешно. Человеческий мальчик против опытного высшего вампира. Вилен не выдержал первой и, ускорившись, бросился вперед, желая закончить бой одним четким ударом. Парень уклонился, но и Вилен оказался не так прост. Видимо, просчитав такой вариант, он тут же развернулся и ударил Илвуса ногой в спину. При такой скорости удара как бы позвоночник не переломился. Мальчишка отлетел и сильно приложился о каменную стенку зала. Велен вальяжный не спеша двинулся в его сторону, рисуясь перед зрителями. Но глупых жизнь учит, и часто со смертельным исходом. А этот молодой вампир явно не успел ума набраться. Что произошло в следующую секунду, наверное, не понял никто. Только что валявшийся на полу парень просто вскочил и размазался в воздухе. Зрение просто не успело зафиксировать его движение. Вот Велен стоял, а теперь лежит на полу и хрипит, а Илвус, стоя, давит ногой ему на горло. Потом он наклонился... и резким движением руки вырвал сердце поверженного противника. Он просто стоял, и пугающим спокойствием и интересом разглядывал только что вырванный жизненно важный орган. Именно из-за этого спокойствия картинка была более чем пугающей. Налюбовавшись своим трофеем, он двинулся в нашу смезленную сторону. Я подал заранее договоренными движениями знак Клаусу, чтобы тот был наготове готове. Мезлен наконец-то понял, что его развели, и перед ним сейчас сущность намного выше любого представителя из нашей расы. Он достал какой-то амулет. Скорее всего, с боевым заклинанием и сломал его, пытаясь активировать. Но, видимо, забыл, что зал блокирует магию, и, естественно, ничего не произошло». Илвус спокойно добрался и остановился прямо перед ним. В левой руке он все так же сжимал сердце, с которого капала кровь, и тут же впитывалось в руны, продлевая время их действия. Я заметил, что его ногти удлинились раза в два, и ногтями их уже вряд ли можно было назвать. Мне самому стало не по себе, и я приготовился дать отмашку Клаусу. Мезлен не был глуп. и, в отличие от своего внука, не предпринимал никаких попыток напасть на существо, стоящее перед ним. — не достоин власти! — шипящим голосом, пробившим до мурашек, сказал Эйлоус и свободной рукой вырвал вампиру кусок горла. Тот упал, зажимая рану, и захрипел так же, как недавно его внук. Парень спокойно нагнулся двумя ударами, прекратил агонию бывшего лорда... и отделил когтями голову от тела. Взяв голову за волосы, он повернулся и провел взглядом по всему периметру балкона. Потом швырнул обе части тела в центр зала, отчего руны засветились чуть ярче в местах их приземления, от стекающей еще теплой крови, и сказал тем же жутким голосом на нашем наречии. «Теперь это мой домен и находится под моим покровительством. Если еще кто-нибудь из вас задумает навредить мне или любому из моих приближенных, то будет отвечать лично передо мной». В зале была полная тишина, даже я, будучи не сильным менталистом, ощущал исходящие от Илвуса демонические отголоски бездны. Зал блокировал только магию, но не способности мозга к экстрасенсорике. Вдруг Илвус начал заваливаться, я его подхватил и, поняв, что он потерял сознание, аккуратно уложил его на пол и взглянул на Клауса, но тот мотнул головой, мол, я здесь ни при чем». Значит, организм парня просто перегорел от такой нагрузки. Я сообщил, что бой закончен, совет соберется завтра и попросил всех удалиться. Зрители покидали зал в тишине, думаю, большинство уловили демоническую составляющую парня и поняли смысл сегодняшнего представления. А вот к чему приведет эта показательная демонстрация силы, покажет только время».